Осирис – это прежде всего бог-царь, покровитель и защитник людей. Но кроме того, он считался богом растительности, производительных сил природы. В храмах, посвященных Осирису, устанавливали деревянную раму, повторяющую контуры его тела, засыпали плодородной землей и засевали зерном. Весной тело Осириса прорастало молодыми всходами. Функция бога-царя и бога-растительности не противоречит друг другу. По представлениям древних народов, вождь или царь племени был магически связан с земным плодородием. Этим объясняется обычай, по которому царь должен был принимать участие в земледельческих работах при начале и окончании годового цикла. Сложной для понимания является роль Осириса как владыки загробного мира, Египтяне верили, что каждый умерший, воскресший за гробом, не просто уподобляется Осирису, а как бы превращается в него. В заупокойных текстах перед именем покойного ставится имя Осириса – Осирис и Мерек. Сказание об Осирисе и Исиде возникло, вероятно, в период Древнего Царства – третье тысячелетие до нашей эры. До наших дней дошли различные его варианты. Наиболее полное и законченное изложение мифа было сделано в начале нашей эры греческим писателем Плутархом. Борьба Гора и Сета. Продолжением мифа об Осирисе и Исиде является миф о борьбе Гора и Сета, известный в нескольких вариантах. После смерти Осириса власть над Египтом захватил Сет. Исида бежала от его злобы в Дель-Тунило, и там среди болот в уединении Тани стала воспитывать своего сына Гора. Гор – один из солнечных богов, имя его означает «высота», «небо». Горы изображались головой сокола, а его символом было солнце с распростертыми крыльями. Когда Гор достаточно возмужал, чтобы вступить в борьбу сетом за престол своего отца, к нему из царства мертвых явился сам Осирис, чтобы научить его сражаться. Осирис спросил Гора, какой поступок он считает самым достойным, и Гор ответил, помочь отцу и матери, безвинно пострадавшим. Тогда Осирис спросил, кто полезней в сражении, боевой лев или конь. Гор назвал коня, объяснив свой выбор тем, что лев нужен для защиты а конь для преследования врага. Осирис остался доволен ответами сына и благословил его на борьбу с сетом. Сет для египтян олицетворял зло. Он был покровителем враждебно настроенных чужеземцев, богом грозы и испепеляющей все живое пустыни. Изображали его в образе человека с головой осла. В одном из поздних вариантов мифа рассказывается, что гора и сета – примирил бог земли Геб, поделив между ними власть и сделав Сета царем Верхнего Египта, а гора – Нижнего. Таким образом, объяснялось существование двух исторически сложившихся областей. Но в большинстве сказаний о горе и сети они ведут тяжелую и непримиримую борьбу, окончившуюся полной победой гора. В первом поединке гор потерпел поражение, Сет вырвал ему глаз – Око Гора – один из важнейших символов в египетской мифологии, средоточия божественной силы. После долгой борьбы Гор вернул свое Око и с его помощью оживил Осириса. Но Осирис предпочел остаться владыка царства мертвых, с тем, чтобы царем живых стал Гор. Сет не пожелал освободить престол, и соперники обратились к суду великих богов. В одной из записей мифа, сделанных в период нового царства, содержится подробный и обстоятельный рассказ о том, как судились гор и сет. Вероятно, этот рассказ был не только изложением древнего сказания, но и сатирой на современное судопроизводство. Хотя почти все боги были согласны, что по закону Гор должен занять престол своего отца, они никак не могли вынести окончательного решения. И суд затянулся на 80 лет. Вышедшая из терпения Исида обратилась к богам с гневной речью. когда Сид сказал, «Я больше не появлюсь в зале суда, когда там будет Исида». И боги, переносит судебное заседание на остров, приказав лодочнику не перевозить никакой женщины, похожей на Исиду. Исида хитростью проникает на остров и, приняв облик обычной женщины, рассказывает, что она была женой пастуха, что муж ее умер, и теперь некий человек хочет отобрать у ее сына стадо отца. Сет, не заметив ловушки, сказал: "Нельзя отдавать стадо чужому, когда есть сын хозяина". В египетском языке слово «Стадо» и слово «сан престол» звучат одинаково. Таким образом, сет определенно вынес приговор самому себе. Исида превратилась в коршуна, взлетела на верхушку акации и крикнула оттуда. «Твой собственный разум тебя осудил, твои уста произнесли это. Что же еще надо?» Однако боги опять не приняли никакого решения и, покинув остров, стали заседать на горе. Тут уж возмутился сам Ра. Что вы делаете, сидя здесь? Ведь вы заставите тяжущихся окончить свою жизнь суде. Некоторые варианты мифа заканчиваются тем, что по велению Ра гор становится царем Египта, а Сета Ра забирает с собой на небо и делает повелителем грозы. В других вариантах сюжет развивается дальше. Сет предлагает гору различные испытания, превратившись в гиппопотамов, три месяца просидеть под водой, проплыть по реке на каменных ладьях, пытается опорочить горы перед богами, поссорить его с Исидой и так далее. Наконец, между ними происходит решительный бой. Гор побеждает Сета и повергает его к ногам Осириса. Светлый Осирис торжествует на темным сетом. Исида – сильная чарами. Жизнь древнего египтянина была полна веры в чудесное. Магия играла огромную роль и в религиозном культе – и в повседневной жизни. Служение богам сопровождалось сложными магическими ритуалами. Магические формулы обеспечивали умершим благополучное существование за гробом. Амулеты и заговоры помогали в конкретных житейских ситуациях. Покровительницей египетской магии была Исида. Один из ее эпитетов «Сильная чарами». Исида – не только жена Осириса и мать гора, но и самостоятельное, очень сильное божество. Ее почитали как богиню плодородия, ветра и воды, покровительницу мореплавания. В одном из мифов рассказывается, как Исида задумала стать подобный раб его могуществе, завладев тайным его именем. Египтяне считали, что имя человека является такой же важной и неотъемлемой частью его личности, как душа и тело. Паломники – записывавшие свои имена на стенах храмов, употребляли особую формулу, дабы обезопасить себя от вреда, который можно им причинить, причинив вред их имени. Что до того, кто сотрет это имя, да будет Пта его врагом, и да будет Сахмет преследовать его жен, а Таурт его детей. Часто настоящее имя хранилось в тайне, а в обиходе использовалось прозвище. И вот Исида, чтобы обрести власть над великим Ра, решила узнать его тайное истинное имя. Из земли она вылепила змея с ядовитыми зубами и положила его на пути Ра. Поскольку змей был сотворен силой чар, Ра не увидел его, а только почувствовал, как вонзились его тело ядовитые зубы. И яд охватил его тело, подобно тому, как Нил заливает всю страну во время разлива. Раз закричал сопровождавшим его богам, «Подойдите ко мне, ибо хочу я поведать о том, что случилось со мной. Меня ужалило». «Нечто смертоносное, о чем знает мое сердце, но чего не видят мои глаза и не может ухватить моя рука. Сердце мое полно пылающего огня, тело мое разрывает боль. Пусть придут ко мне мои дети, боги, владеющие чародейными речами и умеющие произносить их». Боги приблизились к великому ра и стали творить заклинание, но боль... Не отпускала Бога. Наконец появилась Исида, и было в устах ее дыхания жизни, ибо слова, реченные ею, уничтожают болезнь. Исида сказала, «О мой божественный отец, назови мне свое имя, и ты будешь жив». Ра начинает перечислять свои иносказательные имена. «Я создатель неба и земли», «Я создатель вод», «Я» отвязающий свои очи создающий свет, и я, закрывающий свои очи и сотворяющий мрак, и я, хэ приутром, ра в полдень, а том вечером». Но боль по-прежнему терзала великого Бога. Исида сказала, «Среди слов, которые ты говорил мне, не было твоего имени. Открой мне его, и яд выйдет из твоего тела, ибо будет жить тот, чье имя произнесено». Когда Ра назвал свое тайное имя, в записи мифа оно, конечно, не приводится, Иисида произнесла заклинание «Уходи, яд, выйди из Ра, я делаю так, чтобы яд упал на землю, ибо он побежден. Великий Бог отдал свое имя, да будет жить Ра, и да погибнет яд, пусть погибнет яд, и будет жить Ра». Ра исцелился, а Исида, завладев его истинным именем, обрела великую силу и власть.